Глава. Вторая. Ясмина. Наш с Костей брак кардинально отличается от семейной жизни с Чаровом. Прямо как небо и земля. За Эдгара я вышла замуж по большой великой любви, которая, как мне тогда казалось, продлится всю оставшуюся жизнь. В случае же с Костей бешеных эмоций не было. Зато был холодный расчет и четкое понимание, что в новом браке я буду чувствовать себя спокойной и защищенной. А в тот момент мне отчаянно этого не хватало. Решение связать свою жизнь с Костей было тщательно взвешенным и трезвым. Я принимала его не сердцем, а головой. Светенский был приятен мне внешне. Обладал ровным, незлобливым характером. Неплохо зарабатывал. Мы были знакомы с самого детства. И в целом я прекрасно знала, чего от него ждать. А еще Костя с неимоверным теплом относился к моим детям. И этот факт в конечном итоге стал для меня решающим. Конечно, на момент нашей свадьбы девятилетняя Милана прекрасно знала, что Костя ей не отец. А вот годовалый несмышлён Ждамир воспринимал Светинского как родительскую фигуру. И через какое-то время даже стал звать его папой. Я не препятствовала такому раскладу. Даже наоборот, радовалась, что у сына и нового мужа налажен контакт. В конце концов, биологический отец Дамира был далеко и не догадывался о его существовании. А мальчику, как ни крути, нужен мужской пример рядом. Я предала дом, в котором мы до этого жили с Чаровым, и вместе с детьми переехала к гости в его просторную четырехкомнатную квартиру. Конечно, Светинский не мог обеспечить столь высокого уровня жизни, которому нас приучил Эдгар, но я и не ждала от него ничего подобного. Я прекрасно понимала, что мой бывший муж был долларовым миллионером, а новый — просто наемный топ-менеджер. Но я ведь вышла за него не из-за денег и статуса, верно? Я просто хотела иметь полноценную семью и быть любимой. И Костя с лихвой удовлетворил эту мою потребность. В наших с ним отношениях царят мир и гармония. Нет никакой высосанной из пальца драмы, бурных гормональных всплесков, и острых, как стекло, эмоций. Мы находим счастье в мелочах, с улыбкой смотрим, как растут дети, поддерживаем друг друга и всегда стараемся быть рядом. А что касается Эдгара, наверное, частичка моего сердца всегда будет принадлежать ему. Ведь он был любовью всей моей жизни. Но я стараюсь не думать о прошлом и концентрируюсь на настоящем и будущем. Ведь в постоянном проживании травматического опыта нет никакой пользы, сплошные сожаления и боль. «Я доел. Торжественно провозглашает Дамир, постукивая ложкой по пустой тарелке. Выныриваю из вязкого оцепенения, вызванного воспоминаниями о Чарове, и вскидываю глаза на сына, который, словно в издевку, как две капли воды похож на своего биологического отца. Молодец! Произношу одобрительно. А теперь выбирайся из-за стола. Будем мыть лицо и руки. Сполоснув мордашку малыша, я вместе с ним отправляюсь в его комнату, чтобы помочь собраться для прогулки. Достаю из шкафа желтую футболочку с изображением фиксиков и голубые джинсики. Когда из прихожей внезапно доносится голос мужа. «Я дома! Есть тут кто-нибудь?» «Папа!» Взвизгивает Дамир. И на всех парах несется навстречу Костя. Следую за сыном и, привалившись с плечом к Косяку, улыбаюсь. Ты сегодня рано. С работы отпустили? Отправляют в Новосибирск. Подхватив на руки Дамира, Светинский приближается и чмокает меня в губы. Приехал пораньше, чтобы успеть собрать чемодан. Самолет уже через три часа. Ну вот. Кривлю лицо в гримасе печали. «Очередная командировка! Почему опять ты?» «Потому что я начальник направления, малыш. Ты же знаешь». С тех пор, как Эдгара осудили, Костя получил ряд весомых повышений по службе. Денег стало ощутимо больше. Впрочем, какая ответственности? Теперь он уйму времени проводит в разъездах. Решает проблемы, которые периодически возникают то в одном, то в другом филиале. «А как же благотворительный ужин у Самсонова?» Спохватываюсь я. «В этом году он проводится в той роскошной картине галереи. Я так хотела сходить!» «Так в чем проблема?» Костя опускает мира на пол и принимается ослаблять галстук. «Вызови, не до сходи!» «Одна?» Я с сомнением вздёргиваю бровь. «Ну да. Или, если хочешь, можешь позвать с собой подругу?» «Даже не знаю». «Брось, Ясь, о чем тут думать? Ты ведь каждый год посещаешь мероприятие Самсонова. Не отказывай себе в этом удовольствии из-за меня». «Наверное, ты прав. Наконец соглашаюсь я. В конце концов, можно пойти вместе с Жаной. Она ведь заядлая тусовщица». «Отличная идея, малыш!» Костя скрывается в спальне. «Поможешь собрать чемодан?» «Да, конечно!» Отзываюсь я спеша следом. Помогаю мужу упаковать вещи кормлю его раним обедом и провожаю в путь. Уже стоя на пороге, Светинский притягивает меня к себе, целует на прощение, и, как бы не взначай, роняет. Сегодня Чарова выпустили из тюрьмы по УДО. Да, я знаю. Говорю со вздохом. Откуда? Чувствую, как Костины руки, лежащие на моей талии, едва уловимо напрягаются. Видела репортаж по телевизору. А, понятно. Со вздохом. «Что-нибудь чувствуешь по этому поводу?» «Да нет. Мне приходится солгать, чтобы избежать ненужных подозрений». «А ты?» «Жаль его, конечно». Привычным жестом Светинский поправляет очки. «Но, думаю, Эдгару нужно отпустить прошлое и двигаться дальше». «Да», киваю я. «Я тоже так думаю». «Пока, Ясь!» Костя снова прижимается к моим губам и углубляет поцелуй. Как приземлюсь, позвоню. Хорошо, буду ждать. Удачного полета!